Некоторое время спустя… «Самнамбула, надо же!» – пробормотала я, по-прежнему находясь под впечатлением от этой новости. «Так вот, почему она так хотела отдельную каюту?» – озарила меня. Дело не в личном душе и не в других удобствах. Вернее, не только в них. Флоренс Башен просто боялась, что кто-то здесь узнает ее тайну. Впрочем, отдельные апартаменты ей все равно не помогли. Несмотря на предосторожности, Златовласка в приступе лунатизма встала ночью, открыла дверь и пошла гулять по кораблю в наряде блудницы. Причем прицельно к кристаллу отправилась. И ведь ни одна живая душа ей не встретилась на пути. Хотя, ночь же. С чего экипажу шастаться без дела? Интересно все-таки, почему Фло пришла именно в это место? Подсознательно почувствовала нестабильность кристалла? Или ее история бред, а в реальности она целенаправленно шла к Ирвину, чтобы... Что, соблазнить корабельного мага решила? Вряд ли. Мелковато рыбёшка для аппетитов нашей охотницы за высокопоставленными мужьями. Тогда, может, она хотела его подставить и обвинить в домогательствах? А зачем? Как-то это все сложно и нелогично. История с Амнамбулой выглядит правдоподобнее и многое объясняет. Практически все, кроме заклинившей двери. Ее либо кто-то специально захлопнул, либо это тоже было роковой случайностью, как и многое другое. Фея во сне случайно забрела на рабочее место Ирвина, споткнулась о его тело и, упав, очнулась. Перепугалась, метнулась к двери, не смогла выйти и заскулила, очутившись в ловушке. Когда же Фло увидела слизня, ее и вовсе накрыла истерикой. Ну а потом появились мы. Логично? Вполне. М да, Тот случай, когда наличие противной девицы на корабле, как и ее тщательно скрываемой болезни, оказалось не просто полезным, но и судьбоносным. «Не пойди, госпожа Башен, шастать ночью по кораблю, мы все, возможно, уже были бы мертвы». Платье. Попыталась я вернуться к делам насущным. Мне срочно нужно выбрать платье, а лучше два. Требовалось разгрузить сумку с пространственным карманом, чтобы взять с собой пару нарядов. Праздничный для завтрашнего вечера и повседневный. А к ним еще туфли, украшения, прочие мелочи. Аж! Но не тащить же чемоданы, когда планируешь лететь на драконе. Хотя, может, взять один. Мой старенький на колесиках, чтобы рядом летел. Нет, рискованно. Пусть лучше тут остается и дожидается вместе с кораблем спасателей. Я бы и сама осталась их дожидаться, но, увы. Все это могло затянуться на день-два, а то и на три. А у нас в субботу бал, на котором Макс обязан присутствовать во избежание больших проблем. И я, как его жена, тоже. Так, платье. Повторила, возвращая себя к выбору, одежды, хотя мысли постоянно перескакивали на другое. После того, как основная опасность миновала и все смогли, наконец, выдохнуть с облегчением, начался разбор полетов с очередным коротким расследованием по горячим следам. Почему коротким? Все просто. Как и в прошлый раз, мы ничего не нашли. Никаких магических оттисков злоумышленника, во всяком случае наш хуни. Если он есть, а он точно есть, искать этого гада, скорее всего, придется в Драконьем княжестве. Ведь именно там наш корабельный кристалл запрограммировали на самоуничтожение. Здесь же все дружно работали над тем, чтобы предотвратить катастрофу. И никто из экипажа не пропал, как я раньше предполагала. Значит, с большой долей вероятности воздухоплаватели не виноваты. Единственное, что смущало, это наличие белесых пиявок, которых мы нашли и в наших каютах тоже. Вернее, не пиявок, а гусениц. Как выяснилось, эти слизни – личинки бабочек магопиц, с представительницей которых я столкнулась в лесу во время расследования убийства Серша. Но если взрослая магопийца, высасывая из чародея магию, отравляет его организм какой-то галлюциногенной гадостью, гусеница, насыщаясь, просто парализует возможность донора колдовать. К счастью, временно! Максимум дня на 3. Обо всем этом нам рассказала госпожа Башен, когда подействовали успокоительные капли, которые дала ей Еваника. Оказывается, Златовласка видела это пресловутое «оно» в коллекции Фила, потому и знает о его способностях. Неудивительно, старостопадок растопадок на разных экзотических тварюшек, и говорить о них тоже часами может, особенно своей обожаемой подруге детства. Так что сосущие магию слизни родом с нашего острова, а значит, подсадил их на шхуну, либо кто-то из нас, экипаж ведь корабль во время стоянки не покидал, либо очередной шутник, пожелавший нам нескучной поездки. Закинуть питающуюся магией пакость на корабль можно было как вручную, так и мини-порталом. Ну а то, что эти гусеницы сами к источникам жиратвы приползли, ожидаемо. Магически одаренных здесь было всего семеро – мы и бедняга Ирвин. Мы не пострадали только благодаря защитным заклинаниям и оберегам, которыми были предусмотрительно обвешены, в отличие от корабельного мага. Он, кстати, уже очнулся и даже подтвердил версию Флоренс. Ту ее часть, где она на него точно не покушалась. Сказал, что пытался устранить проблему с кристаллом, когда почувствовал, как сводит ногу. За этим почти сразу последовали головокружение и дикая слабость. Дальше все было банально. Пошел за помощью, упал, очнулся уже в каюте подворчание Еваники, Иваники, которая пыталась напоить его каким-то зельем. Приятное, по его словам, пробуждение. «Я лечу с вами!» Открыв дверь, заявила, собственно, Иваника. А ведь они с Гвидой решили остаться на корабле, чтобы защитить его от нежити, если вдруг охранная сеть, натянутая парнями, не выдержит. Даррен, правда, был категорически против. Заявил, что это опасно. К тому же молодой незамужней девице одной в компании мужчин делать нечего, даже если она невоспитанная драконица-полукровка. Но его такая забота только больше разозлила. Они в очередной раз подцапались и разбежались. Заниматься каждый своим делом. Княжич помогал некромантам укреплять защитные чары, благодаря которым то, что водилось в озере, лишь кружило вокруг, но близко не подплывало. А артефакторша, распотрошив свой рюкзак, раздавала членам экипажа обереги. «Даррен тебе шантажом заставил передумать?» Пошутила я. На самом деле обрадовалась, что подруга полетит с нами. Компания ледяного принца и феи доверия не внушала. «Не шантажом». Еваника загадочно улыбнулась. «Но да, заставил». «Да ладно!» Я в удивлении уставилась на нее. «А княжеч там точно жив?» «После такого?» «Вот!» Сняв с пояса увесистый кошель, драконица поднесла его к уху и пару раз тряхнула, наслаждаясь звоном монет. Заплатил, выгнула бровь я. «И все это для того, чтобы защитить твою репутацию?» «Да как же!» Размеялась девушка. «Плевать он хотел на мою репутацию и на меня!» Просто это особо голубых кровей себя, видите ли, не очень хорошо чувствует. Устал бедненький. И тащить на своем горбу королевишну он не может. Вот и нанял меня ездовой лошадкой. В другой ситуации я послала бы его в баню, но не сегодня. Во-первых, Гвида сам тут совсем справится, пока Ирвин магически не недееспособен. Во-вторых, чем быстрее мы доберемся до княжества, тем скорее сюда отправят спасательную команду и эвакуирует экипаж. В-третьих, я беспокоюсь за вас Максом, так что лучше буду с вами, чем с ними. Ну и в-четвертых, мой план по продаже амулетов богатеньким драконом накрылся ночным горшком. А так, я получаю за неудобство приятную компенсацию. Она опять потрясла кожаным мешочком, после чего ласково его погладила. И ведь нигде ничего не ёкнула. Гонорар же от ненавистного ей Даррена Йоргарда. Хм, заставить противного блондинчика раскошелиться – особое удовольствие. Я только хмыкнула на ее заявление. «Разве для княжича это деньги?» Но, признаю, он молодец, нащупал такой крючок, на который можно ловить строптивую драконицу. И корабль она теперь покинет вместе с нами. Все, как он и хотел.